Глава 8. Прощание с Альдером вышло каким-то неловким и крайне одиозным. Шери старалась выглядеть спокойной, невозмутимой и деловитой, Все ради сына. Мальчик же вёл себя тихо и отстраненно. То, что ждало его впереди, его явно тревожило. Ближайшее будущее сулило опасности. Недели, месяцы ему придется в одиночку лавировать среди предательских рифов, которыми полнится бурное море политики и власти. Как только Шри отправится к Оскару Финигану Рамасу, Альдера отвезут на деловую встречу с юристом Мишри. В офисе его будут дожидаться двое мужчин. Они тайком доставят мальчика на конспиративную квартиру. Небольшая пластическая операция несколько генетических модификаций изменят внешность Альдера, сделают кожу темнее, а глаза приобретут другой оттенок. Тогда по поддельным документам ее сын двинется на машине и по железной дороге в Буэнос-Айрес. А оттуда на чартерном самолете в Антарктиду. Весь этот спектакль был необходим. Мало того, что по приказу Альдер не имел права покидать Бразилию, так еще и Уклидис Пейшуту непременно попытается его арестовать и допросить по прошествии нескольких часов. Участок под исследовательскую лабораторию в Антарктиде Шри получила от правительства Великой Бразилии много лет назад. Большую часть своего скромного состояния профессор потратила на обустройство территории А прошлой ночью она все отписала старшему сыну. Команда юристов заверила, что любая попытка оспорить передачу имущества в суде потерпит неудачу. Конечно, Эуклидес перешёту со своими союзниками и друзьями, мог попробовать конфисковать лабораторию, проведя через сенат поправку к какому-нибудь закону или просто-напросто захватить объект. Однако в первом случае, даже если Евклидесу удастся найти тех, кто проголосует за поправку, судебные тяжбы будут длиться годами. Ну, а на вооруженное нападение он со своими людьми едва ли решится, ведь тогда ему пришлось бы раскрыть карты и пожертвовать репутацией. В общем, в Антарктиде Альдру ничто не грозит. А еще он возглавит исследовательскую лабораторию и продолжит дело Шри, не дав ему погибнуть. Профессор надеялась, что в скором времени вернется с триумфом, однако прощаться все равно было нелегко. "Жаль, что Быри не может полететь со мной", сказал Альдер. "Поверь, рядом со мной он будет в большей безопасности". Накануне ночью Берри усыпили и положили в гибернационную капсулу, а затем вывезли из жилого комплекса на грузовике, который каждый вечер приезжал за мусором. "Я буду по нему скучать", признался Альдер. "И по тебе тоже". В охватил порыв неутаимой нежности. Ей захотелось сжать своего храброго прелестного мальчика в объятиях, прижать к себе крепко-накрепко и никогда не отпускать. Но сейчас она не имела права проявлять слабость и поддаваться сомнениям. Мы все переживем». Заверила она: мы справимся. Впереди нас ждут великие дела. Я тебя не подведу. Я знаю. Шри отправилась на вертолете, которым управлял Ямельчо, прямиком в Нижнюю Калифорнию. Она приземлилась в контрольном пункте и через через дюну проехала в убежище Оскара Финига Нарамоса. Там, где торпинка сужалась, проходя между крутыми песчаными гребнями, сидел волк. Первого успеха в работе над искусственными организмами Шри добилась именно разработав нервную систему волков. В ее основу профессор положила длинные нервные волокна с высокой скоростью проведения возбуждения, как у раков-богомолов, и систему обработки визуальной информации грифов индеек А еще в духе старых добрых традиций оставила лазейку, доступ к которой можно было получить через обонятельную систему. Прежде чем покинуть вертолет, Шри нанесла капельку масла с особым индолом на кожу между большим и указательным пальцами. Сейчас она прижала ладонь к слоту в системе идентификации волка, и молекулы индола достигли измененных рецепторов в обонятельной луковице зверя. Деактивировали встроенную систему контрольных чисел и открыли секретный путь, который давал прямой доступ к установлению приоритета задач. Она прикоснулась кольцом с перчаткой к одной из линз обнаружения движения, имевшейся у волка, По встроенному в украшение дисплею, пробежала череда вспышек, перепрограммировав систему постановки задач. Волк поднялся на сильных многозвенных конечностях и обнажил клыки. В действие пришла система боевого вооружения. Хри знала, что машина находится полностью под ее контролем, и все же при одном виде оружия она встревожилась. Женщина приказала зверю отключить систему безопасности, к которой он был подсоединен, и зашагала дальше к пляжу, преисполненная холодной решимости. Оскар Финиган Рамос сидел на поваленном выбеленном солью бревне, с которого ободрали кору. В руке он держал нож с коротким лезвием и рукоятью, сделанной из рога. Он вырезал из брусочка свисток. Когда Шри и Волк подошли ближе, мужчина посмотрел на них. Взгляд его черный глаз казался пустым, словно окна в безлюдном доме. "Так и знал, что это ты", промолвил наставник. "По крайней мере, у тебя хватило порядочности прийти лично, а не послать одного из этих ненормальных существ с Луны". "Не всёгдало в курсе ли вы?" «И чья это была идея, твоя или моего племянника? Он тут ни при чем. Когда-то ты умела смотреть в перспективу, но за последние годы стала нетерпеливой. Рано или поздно это тебя погубит. Это мой единственный шанс спасти себя и сыновей. В столь опасной и сложной игре не стоит полагаться на удачу. Нужно точно знать, что ты делаешь, почему, какие будут последствия. Прости, но мне показалось, ты не очень представляешь, как именно поступить. Уверена, что все тщательно продумала. Я точно знаю, что должна делать. Только не надо все усложнять. Под этим ты подразумеваешь умереть тихо и не устраивать сцен. Не усложняй мне жизнь. А человеку, что передал мне иглу данных, как думаете, будет легко? Человеку, которого вы принесли в жертву. Полагаю, Евклид перехитрил тебя и убедил, что только убив меня ты спасешься. Он заставил тебя совершить то, что нужно ему, да еще внушил, будто это твоя собственная идея. На лице Оскара играла кроткая, умиротворенная улыбка. Если ты хоть немного сомневаешься, то вероятно, потому что догадываешься об этом, но еще до конца не обдумала происходящее. Я просчитала абсолютно все самым тщательным образом. Шри была совершенно спокойна, только вот руки тряслись, из-за чего пришлось спрятать их в карманы блузона. Сладить с дрожью ей никак не удавалось. Оскар взмахнул ножом еще несколько раз и приложил свисток к губам, выдав протяжный низкий звук. Шри почувствовала, как череп сжала, словно тисками. А что если Оскар сейчас активировал резервную систему защиты, но ничего не произошло. Горячий ветер по-прежнему дул, пригибая траву на гребнях дюн. Внизу небольшие волны все так же лезали берег и перекатывались слева направо. Далеко в море, на фоне багряной воды, словно вырезанная из бумаги моделька, виднелся патрульный корабль. Люди на борту несомненно наблюдали за их встречей, но это не имело значения. контролировал локальную сеть, отвечающую за безопасность, и парящих в тысячах километров над землёй статит. Корабельные системы вооружения он тоже деактивировал. Оскар улыбнулся гостье. Я пожил достаточно долго, и половины этого времени хватит, чтобы осознать: каждый день смерть неустанно преследует нас. Она наш вечный спутник, поджидает за очередным поворотом наших мыслей, даже в столь чудесный день, как этот. Мне казалось, когда придет время, Я с радостью приму ее, но я ошибался. едва договорив, Оскар силой метнул нож в шри. Волк сбил нож в воздухе. Оскар упал с бревна назад, но тут же вскочил и петляя понесся прочь. Зверь рванул следом, но лапы его вязли в мягком сухом песке. Мужчина укрылся за забором, которым обнес последнюю кладку черепа яиц. Волк же врезался прямиком в ограждение. Коли с грохотом попадали прямо на него. Сетка опутала две лапы, и зверь повалился на землю. Убей его, завопила Шери. Она испугалась и разозлилась. Мысли свои она больше не контролировала. Оскар уже карабкался по песчаному склону на всех четырех, оставляя за собой песочный шлейф. Просто убей его. Зверь стал на дыбы. Блеснула яркая вспышка света, поднялся стол песка и дыма, а Оскара отбросила в сторону. Безформенной кучей тело скатилось по склону и неподвижно располсталось у подножья. Шри вызвала Эмиля Чо и пошла по пляжу, чтобы удостовериться, на самом ли деле ее наставник мертв. Когда она поднялась с колен над самыми дюнами, с ревущими от перегрузок турбинами, пронесся вертолет и приземлился на участок твердой земли у кромки воды. Едва Шри оказалась внутри, машина взмыла в воздух. Из кабины виднелись накренившийся пляж и мерцающая гладь океана. Патрульный корабль повернул к берегу, оставляя за собой широкую белую полосу На блестящей лазурной поверхности воды. "Шатл?" выдохнула женщина, упав в соседнее с секретарем кресла. "Готов к вылету?" ответил он. "Бэри, уже на борту. Мы будем там через 20 минут". Вертолет набрал высоту и развернулся на 180 градусов. Внизу вдоль берега простирались дюны, за ними сухие коричневые склоны гор. Шри увидела тонкую светлую полоску дороги, маслянистый черный дым в том месте, где раньше находился контрольный пункт. На безоблачном голубом небе безмятежное солнце благодетельно освещало мир. Сера вдруг подумала, что возможно, это ее последний день на земле.